Работа нашлась каждому, без исключения. Одна группа занималась охотой, вторая – сбором фруктов, третья – крингованием бигета, четвертая готовкой для всех, пятая – переносом пожитков на новое место жительства, шестая – постройкой бараков на новом месте жительства. Несмотря на большое количество людей, рук все равно не хватало. Кайра поначалу пыталась лишь руководить, причем всеми и сразу, но в итоге Мик назначил ее главой отряда охотников. Сам взялся за постройку бараков на новом месте жительства. Фихос занимался кораблем. Байтерос руководил переносом вещей в постоянный лагерь. Джайр, ожидаемо занимался приготовлением пищи. Больше всего возмущался вертик, которого Мик отправил с группой женщин и детей на сборы с съестного. Брату удачи пришлось даже прикрикнуть, мол, это приказ, а приказы не обсуждаются. Водоросли, которые так и остались прилипшими к кораблю, повели себя интересно. После того, как судно выбросилось на берег, они отлепились от борта и неторопливо подрейфовали к собратьям. Работа текла медленно и монотонно. Однообразные дни сменялись однообразными днями. Рацион стал интереснее за счет найденных группой вертика овощей. Поначалу Мик воспринял эту новость с радостью, но через день-другой расспросил, где главный канонир их нашел. Тот и поделился, что на противоположной части острова их много, даже создается ощущение, будто их специально высаживали. Правда, если это и так, то за ними давным-давно никто не следил. Этот факт Мик мысленно отправил в свою копилку странных фактов этого безымянного острова, затерянного в бесконечных водах Скары. Люди уже мечтали и планировали, как будут жить на новом месте. Особо ушлые уже огораживали себе земли, которые собирались в будущем обрабатывать. Бараки возводились быстро. Если быть точнее, то первый дался тяжело, но второй уже получился проще и быстрее. После третьего все потекло так стремительно, что брат удачи рассчитывал за неделю-полторы обеспечить каждого из людей крышей над головой. Постройкой же собственного дома каждый планировал заниматься самостоятельно, когда жизнь хоть немного успокоится и наладится. Мистические события с Биггита перебрались на берег вслед за людьми. Кот по-прежнему укладывался в ноги беглецов из прошлого мира. Однако к нему все давно привыкли, и, можно сказать, перестали обращать внимание. Иногда людям мерещились тени между деревьев. Иногда слышались из глубин леса голоса давно погибших родственников, звавших за собой. Как бы там ни было, а к разным мистическим явлениям большинство беглецов из прошлого мира уже привыкли. Человек привыкает ко всему, дай лишь время. Хуже оказалось другое. По ночам начали пропадать вещи. Вначале ручной инструмент, затем одежда. Сперва Мик не обращал на это внимания, мало ли кто и куда закинул топор. Да и штаны с рубахой вполне мог украсть кто-то свой. Некоторые люди вовсе винили в пропаже вещей обезьян. Оно-то и не исключено. Всем известно, что обезьяны любят утаскивать человеческие вещи, за что их практически истребили на всех обжитых клочках скарры. Только нюанс в том, что обезьян никто не видел. Неладное брат удачи почувствовал, когда начало пропадать оружие. Тут уже спихнуть все на кого-то из людей, или тем более на обезьян, не вышло. Все имевшееся оружие хранилось в трех больших и неподъемных сундуках, которые стояли под раскидистым деревом. На крышках предусмотрительно имелись замки для защиты от детей и тех самых ни разу невиденных на острове обезьян. Ключи имелись у Кайры и Байтероса. В одно обычное утро оказалось, что один из сундуков в варварски вскрыт. Рядом валялось орудие, которым проделали эту работу – абордажный лом. Все это заметила Кайра, когда решила утром пополнить запасы пули пороха для своего отряда охотников. Она позвала мужа, но определить, что именно пропало, у них не вышло. Изначально на разрушителе все оружие было учтено еще военными. Старпому оставалось лишь учесть то, с которым свободные моряки захватили корабль. В процессе спешного переезда с разрушителя нарезвой эти записи были утеряны, поэтому точное количество клинков и пистолетов оставалось неизвестным. «Плохо дело!» – поджал губы Мик, задумчиво глядя на раскрытый сундук с множеством клинков и парой торчавших оттуда пистолетов. Сверху лежала карманная пушка, крайне похожая на ту, которую некогда адмирал Астлейда представлял к голове пиратки. Примечание. Карманная пушка. Мощный однозарядный пистолет, способный пробить борт корабля или тонкую бетонную стену. Обычно имеет фитиль. В последнее время уступил место компактному и более практичному многозарядному оружию, пусть и уступающему карманной пушке в мощности. «У нас проблемы. Самое страшное, что даже непонятно, насколько они сильные». «Тысяча тухлых моллюсков!» – проскрежетала дочь Фаренда. «Я найду эту зелень подкильную!» Мик покачал головой потом произнес. «Что-то мне подсказывает, что не найдешь. Он не из наших». «Муженек мой дорогой, тебе морская болезнь высосала мозг?» – участливо поинтересовалась жена. Мик не ответил. Отправился работать. Счастье от обретения нового дома застилало людям глаза. Они продолжали в упор не видеть очевидного. На острове есть кто-то, кроме них. Оставалось лишь понять, насколько этот неизвестный опасен.